Глава двадцать 23. Нейт. Что значит приходила Ариет? Кажется, и все таки решил меня довести. Зачем ты вообще ее сюда пустил? Мальчишка равнодушно пожал плечами, мол, почему бы и нет. Да потому что я не желаю ее видеть. Никого из моей семьи не было рядом, когда я в них так нуждался. Так к чему сейчас что-то менять? Ей нужно с тобой поговорить. Вывел Эжен на тетрадном листе. А мне с ней нет, выпалил я. И не смей пускать ее на порог. Я не пускал, она перебралась через забор, передавала, что придет сегодня, поэтому читать дальше я не стал. "Дэя!" крикнул громко. "Дэя, мы едем или нет?" "Конечно, едем", донесся ее голос. За последние дни мы посетили пять обычных поставщиков Хайди, пять фабрик от отличных, да, не очень. Вот только следов Теда не нашли. Мальчишка будто провалился сквозь землю. Да я расстраивалась, а я вдруг понял, что чувствую ее настроение как свое, и тоже злился. Еще и жен подбрасывает сюрприз за сюрпризом. А которого начинает бить дрожь, стоит ему выйти за порог комнаты, вдруг притащил в дом незнакомую девушку. К счастью для жены, она уже была готова. С разбирайся сам сказал я ему, но чтобы и духу ее здесь не было. Жен только усмехнулся. Мальчишка постепенно приходил в себя, хотя я думал, что у него не получится. При этом проблем все еще оставалось много, а у нас с Деей не было времени, чтобы решить их прямо сейчас. Что-то случилось? спросила Дея, необычайно хорошенькое в платье кофейного цвета и длинной накидки. — Нет, ничего, ответил я. Поехали до вечера, Жен кивнула она Айтере, и мы вышли из дома. Автомобиль уже ждал, и я привычно сел за панель управления. Андея заняла место рядом. С каждым днем поисков она все больше грустнела. Видимо, этот Тед был очень дорог ей, и это тоже злило. Я понимал, насколько глупо себя веду и ничего не мог поделать. Меня будто раздирало на части. Дэйя удивленно косилась на меня, но молчала. Она вообще была очень деликатной и не лезла в душу, когда не просили. И, подозреваю, чувствовала меня так же хорошо, как я ее. А между тем я вез Эльтере в самое отвратительное место в городе к Джо. Не то чтобы надеялся отыскать там следы ее друга, а Итерэ, рождённые в великую ночь, всегда самые сильные, но рассчитывал, что хитрый Джо может помочь узнать, куда именно подевался мальчишка. У него много связей в теневых кругах куда нам хода нет. А встреча с Джо договаривался я. Он не стал юлить и делать вид, что не понимает, о чем говорю, а просто разрешил приехать и взглянуть на Айтера. Тем более просила госпожа Эофейтер, надеялся получить новую клиентку. И зря. Хотя если у него найдется Тэд, сделка состоится. Или хотя бы след Теда. Я не хотел видеть Джо, но разве у меня был выбор? Автомобиль остановился. Я подал Дэи руку и повел к знакомым приземистым баракам. Дэя смотрела на них во все глаза, несмотря на то, что ей уже довелось увидеть. Она, похоже, до конца не понимала, как происходит взросление Айтре после определения типа силы. Мы с Дэей остановились у железных ворот. Я нажал на кнопку звонка, и вскоре нас встретил седой слуга. Сам Джон на встречу не вышел. Конечно, да ведь не хайди Нас провели мимо бараков в главный офис и усадили в кресло, предложили чай. Лишь после нашего отказа появился сам хозяин. Я ненавидел Джо. Что тут скрывать? Он был настоящим нарывом на теле города. Я знал, что семьи айтыре, которые сюда попадают, понятия не имеют, где их близкие. Так случилось с тем же и с А сколько еще мальчишек и девчонок загубила эта мразь? Сколько умерла здесь, не найдя Ильтере. Добрый день, госпожа Йофэйтер. Джора сплыл с его хмылки, припал к ручке Деи. Она таращилась на него как на таракана, но говорила уверенно. Умница, девочка. Здравствуйте, господин Джо, с легким, идеально разыгранным пренебрежением ответила Дея. Много слышала о вас и рада познакомиться лично она выбрала образ капризной девочки, которая сорит доставшимися от дедушки деньгами. И Джо клюнул, хищно заулыбался, потирая руки. "О, я тоже счастлив, драгоценная госпожа Элфейтер", распинался он, "уверяю, у меня вы найдете лучшее сочетание цены и качества". Врет, врет дрянь. Но я молчал и изображал бревно, обыкновенное, безсловесная Я с удовольствием взгляну на ваших юношей да и откинулась на спинку кресла смотря на Джо с легкой прохладцей но признаюсь я жду от вас не совсем обычные услуги господин Джо Какой же поинтересовался тот давным-давно мне приглянулся один юноша он обладал силой Айтере, -э, но тогда моя магия Иль не проявилась в полном объеме. Его забрала госпожа Эолайт и продала. Хочу знать, не к вам ли. Мальчика звали Тэт. Он учился в колледже Дихамфри и был рожден в великую ночь. Тэт, Тэт. Джо взлохматил волосы. Да, припоминаю. Вот только его сразу и забрали. Кто? Да я не сдержалась и подалась вперед. Прошу прощения, милейший госпожа Гофэйтерноу, я не разглашаю данные своих клиентов. Плачу любые деньги. Глазки Джо жадно заблестели. «Десять тысяч за имя, сказал он, а Андея кивнула мне. Я протянул чековую книжку, и она тут же заверила чек на десять тысяч. Марго Адекуин, проговорил Джо. Одна из моих постоянных клиенток, госпожа Де Квин, владеет швейной мастерской на окраине Тассета. Благодарю. Мило улыбнулась Дея. С вами приятно иметь дело. А теперь взглянем, что у вас в наличии. Пришлось смотреть. Мы ведь приехали вроде как за айтере. Посмотрим, потом Дея скажет, что эти мальчики и не подходят, и мы поедем домой. Я предложил Илтере руку, и она оперлась на мой локоть. Проблема была в том, что она очень тяжело переживала эти смотрины. Понимала, что не сможет помочь всем мальчикам, которых мы видели, и сходила с ума от боли. Я находился рядом, старался поддержать, но и мне было очень тяжело. С каждым визитом все тяжелее и тяжелее. Джо повел нас к бараку под номером четыре. Я знал, что там он держит довольно многообещающих обещающих К счастью, да и они не нужны и к несчастью для них самих мы шли вдоль клетей в которых сидели айтере мне бы хотелось не смотреть оказаться как можно дальше но выбора не было Придется играть по правилам мира илтере сейчас де да не сможет в полной мере ему противостоять а когда сможет надеюсь мы будем далеко от тасета айтере были в плачевном состоянии и смотрели на нас кто с надеждой кто с безразличием А мы шли вперед, чтобы как можно быстрее обойти все клети и покинуть здание. И вдруг я резко остановился. В одной из клетей на полу сидел Дилан. Но как? Почему? Я знал рано или поздно, Хайди от него избавиться, но почему сейчас? Да я тоже замерла, растерянно обернулась ко мне. Мой приятель поднял голову, взглянул на нас отстраненно и два заметно улыбнулся. Понятно, не рассчитывать, что его вообще отсюда заберут. Ни мы, ни кто-то еще. Чаще всего илтэре выбирали юных мальчишек и краили их под себя. А Оделаном было 32, взрослый состоявшийся мужчина. Я, правда, думал, что благодаря его таланту он быстро найдет илтэре вместо Хайди. Но, видимо, что-то пошло не так. Хм. Да я замерла рядом с клеткой. Неплохой экземпляр. Конечно. Тут же принялся щебетать Джо. Не только сильный маг, но и известный в высшем свете ландшафтный дизайнер. Траляля-трулю-люлю. Я слушал, а изнутри все рвалось. Делом был одним из немногих моих друзей. А лучше сказать, единственным другом. И я помнил, как он помог, когда Хайди выставила меня за ворота в чем мать родила. Может, за это он и поплатился? Мне надо посоветоваться с Нейтом перебила хозяина фабрики Дея. Пару минут. Да, конечно. Джонни одобрительно крякнул, мол, где это видано, и совещается с Айтере. Мы с Дэей отошли в сторону, чтобы ни Джонни, ни его товар не могли нас слышать. Что мне делать? Шепотом спросила Дея. О чем ты? тихо ответил я. «О дело конечно. Я же вижу, как ты на него смотришь, нейд. Тебе больно. Да, он мой друг. Нет смысла это скрывать. Да я задумал, чуваки, ну его отсюда, спросила она осторожно. Я уставился на Ильтере. Она согласна забрать еще одного из Айтере Хайди? понимала ведь, что Дилан не будет белым и пушистым. Он взрослый человек с давно сложившимся характером. И все же, да, пожалуйста, ответил я. Да я крепко пожала мои пальцы. Она все и всегда понимала, какое счастье, что она рядом со мной. Я приняла решение Она вернулась к Джо. Заберу этого Айтере. Среди имущества госпожи Эолайт всегда были только лучшие. И покосилась на меня, а я сделал вид, что глубоко огорчен ее решением. Зато обрадовался Джо. Он проследил, чтобы Дилэн принёс дирекляту, а затем позвал слугу, приказал выпустить бывшего Айтере Хайди и отвезти к автомобилю. А мы вернулись в офис. Еще один чек только с куда более скромной суммой перекочевал в руки ушлого владельца фабрики, а в руке Диллон документы делал. И мы наконец-то пошли прочь. Я задыхался здесь. Казалось, в какой-то момент не хватит воздуха, но вот ворота остались позади. Растерянный Диллон маячил у автомобиля. Он сам на себя не походил. Дилан всегда выглядел с иголочки, и в растрёпанном грязном товаре его было сложно узнать. Слуга присматривал, чтобы Айтре не сбежал. Но куда ему теперь деваться? Разве что прятаться в подворотнях, чтобы умереть. Дилан и не пытался скрыться. Он сел на заднее сиденье, мы с Дей разместились впереди, и я завел автомобиль. Ехали молча. Да я поглядывал на меня, но ничего не говорила. Я тоже пока не горел желанием делиться мыслями и чувствами. Так и сидели рядом, ощущая, как Дилан буравит взглядом наши спины, скорее бы очутиться дома. Как быстро я начал считать особняк его фейтер своим домом. Что ж, неудивительно, там мне было спокойно. И когда автомобиль все таки въехал в ворота, я ощутил облегчение, вышел, помог ей выбраться из салона. В голове гудело Хотелось поговорить с Диланом, узнать, что стряслось. Я надеялся, что у Ежена хватит ума выпроводить Ариет. Не хватило. Когда мы вошли, сестрица Чинна сидела на диване в гостиной. Эжен разместился в кресле напротив. Оба молчали, но, кажется, ни Ежена, ни Ариет это не смущало. Зато смутило появление Дилана. Меньше всего я ожидал, что Эжен застынет, как кот, и едва ли не зашипит. Это еще что за новости? А вот Ари просто изучала грязного оборванного парня. "Добрый день", первой отмерла она. "А я тут в гости заглянула". "Вон", рявкнул я. "Или не доходит". "Нейт, в сестре проснулся семейный дух противоречия. Я не понимаю, почему ты не можешь уделить мне десять минут?" "Потому что я занят", указал на Дилана. "Я могу зайти завтра". Не сдавалась Ари. Хоть завтра, хоть послезавтра я буду занят, а теперь потрудись уйти, или я за себя не ручаюсь. "Нейт", Нейт" вмешалась Дей, но к счастью до сестры дошло, что ей не рады. "Ну и ладно", выпалила она. "Я уйду, но вернусь, учти. И ты поговоришь со мной, потому что отступать я не собираюсь". И гордо задрав голову пошла к выходу. Плевать. Пусть катится поскорее. А когда я обернулся, заметил, что и Иежен исчез. Этот-то куда подался? Скорее всего, в свою комнату. "Успокойся", Теплая ладошка Дейка коснулась моего запястья, и сразу стало легче. "Прости", я качнул головой. Ее визиты выбивают почву из-под ног. "А это кто?" с любопытством поинтересовался Дилан. "Это не Иежен, молчать не будет. Моя сестра", Рыкнул я. Ого. Горячая штучка. Дил, я сейчас настоятельно попрошу Дейю вернуть тебя туда, откуда забрали. А Дейя вдруг рассмеялась, хохотала до слез. И что смешного? Конечно, я бы не попросил, но припугнуть-то можно. Все хорошо, родной, сказала она мне. Анна. Айтере тут же появилась в комнате, будто поджидала за дверью. Эжен вышел отсюда очень расстроенным. — доложила Анна, изучая Дилана, а тот, несмотря на состояние, продемонстрировал улыбку о все зубы. Добрый день, господин. Да какой я господин? хмыкнул тот. Очень приятно, Дилан. Анна, прошу отведите Дилана комнату, попросила Дейя. И найдите что-нибудь переодеться. Он мой новый Айтере!» Брови Анны удивленно взметнулись, но она промолчала. Зато я начинал нервничать все больше. «Дилан мне, конечно, друг, но он привык к нравам в доме Хайди, и пусть только попробует протянуть к Дэй свои руки. Я могу и без них оставить. Нейт, да что с тобой? Да я искренне недоумевала». Ничего, я тряхнул головой. «Нас становится слишком много, да? И слишком быстро, вздохнула она. Надеюсь, я смогу помочь твоему другу с энергией, потому что мне тяжело привыкать к новым людям и новым типам энергии. Прости. Я обнял ее и прижался губами к виску. За что? Дея тут же прильнула в ответ. Тебе не просто из-за меня, но Дилан помог мне, и если с ним будут проблемы, только скажи, быстро утихомирю». Мне кажется, проблемы будут не с ним, вздохнула Дея. Ты заметил, Эжен его боится, даже больше, он в ужасе. Привыкнет, хмыкнул я. Если мы найдем твоего Теда, Ему придется мириться с еще одним Айтере под этой крышей. И ему, и мне. Но это я подумала, не сказал. Я поговорю с ним, улыбнулась Дея. Надеюсь, он поймет, что опасаться нечего. А нечего ли? Опять-таки у дела на разговор короткий. Парни Хайди многое решали с помощью кулаков, а и жен и так на взводе. Ладно, Дейя поговорит с Женом, а о сделанном побеседую я. На этом мы и разошлись. Дея свернула налево по коридору, а я направо, потому что именно туда Анна увела делана. С самой Анной мы встретились на полпути. За этот короткий срок она нашла что-то из вещей дедушки Деи и несла их делана. Сам отдам, пообещал я доброй женщине и вошел в гостевую комнату. Делана здесь не было, но из ванной слышался плеск воды, так что нетрудно догадаться, куда подевался заклятый приятель. Я сел в кресло и ждал минут десять, прежде чем он появился в комнате, в полотенце и клубах пара. "А, Нейт", усмехнулся, увидев меня. "Спасибо, что выручил, друг. Чем мог, помог", ответил я. Одежда на кровати. Дилан изучил штаны и рубашку, вздохнул, но надел. Он привык сам зарабатывать неплохие деньги и выбирать, что ему нужно. А тут рубашка была ему коротковата, но потерпит, переживет. Каким ветром тебя занесло к Джо, спросил я. Хайди взбеленилась после вашей последней встречи, Дилл равнодушно пожал плечами. Поехала на торги и купила двух милых юных Айтере. Сам понимаешь, после этого один из нас оказался лишним, так что я отправился к Джо. Не проще было найти тебе альтыре с твоими-то талантами. Хайди не забыла, что я тебе помог, хмыкнул приятель. Я понимал, у нее повсюду глаза и уши, и рано или поздно она отыграется. Но знаешь что? Плевать. Лучше расскажи, как ты, дружище? Хорошо, ответил я. Да я не хайди. Заметно кивнул Дил. Представь себе ситуацию, если бы ты попросил Хайди забрать с фабрики друга. Что тогда было бы? Ничего хорошего, согласился я с ним. Сколько у нашей Ильтере мальчиков? Это нашей...» сильно резануло по ушам и по сердцу. Что за новости, моей Ильтере, поправил я. Считай, что предупредил. Даже так? Дилн прищурился. А может, пусть девочка выбирает? А может, я отправлю тебя обратно к Джо? На этот раз говорю серьезно. Повторяю один раз, запоминай. С Дей не пройдут те порядки, которые были у Хайди. Она и так поможет тебе с энергией, без секса. Полезешь к ней оторву голову. И второе, Тэре, мальчик нервный. Может, ты видел в окружении Хайди девчонку по имени Кэти? Дилан поморщился и кивнул. Так вот, она его бывшая Эльтере, со всеми вытекающими. Не беси его. Желательно даже не приближайся. Тронниша жена, тебя вышвырнет, Дэ, не я, а я поддам. Как все серьезно, рассмеялся Дилан. Расслабься, дружище, я не буду претендовать на твою девочку и мальчишку не трону, если сам не нарвется даже если нарвется дил оставишь его в покое и скажешь мне или дее мы сами с ним разберемся. и если что он не разговаривает но глаза выцарапать может заметно знаешь ли не беспокойся проблем не будет очень на это надеюсь как думаешь твоя наша илтере будет сильно против если я вернусь к работе осторожно спросил Дилан. она будет только за ответил я так что ты можешь расслабиться Как тамрон, жив еще?» Вот за это ходячее недоразумение я беспокоился. Мы не были друзьями, скорее уж врагами, но я еще помнил, как Хайди едва его не убила. "Жив", кивнул Диллон. Я разговаривал с его девчонкой, она с ума сходит, а он ее видеть не хочет. Сам понимаешь почему. Боится, что Хайди ее убьет. Дело дрянь. И не говори, дружище. Твоей Ильтере случайно еще один мальчик не нужен? Во-первых, еще один у нас и так в проекте. А во-вторых, Хайди не отдаст. Но попробуем проследить. Думаю, он следующий кандидат на вылет. Или Максик. Наша Зая стала показывать зубки. Я усмехнулся. Да уж, хороша Зая. Вот кому я точно никогда не протянул бы руку помощи. Пусть дохнет. Ладно, отдыхай, сказал я. Сила терпит пока еще да, ответил Дилан. Вот и хорошо. Пойду узнаю, что там у Дей. Давай, собственник. Захотелось зашвырнуть в дело над чем-нибудь тяжелым, но под рукой ничего не оказалось, поэтому я просто вышел из комнаты. Да, собственник. И что теперь? Много он понимает. На этой здравой мысли я ускорил шаг. Надо найти Дэю.